Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так. Вы слушаете программу «Все так». Наталья Басовская. Добрый день. Добрый день. И Алексей Венедиктов. Сегодня 22 апреля. Для нашей молодой аудитории, для более пожилой аудитории, этот день известен. В этот день родился Владимир Ильич Ленин. А вот предшественники Владимира Ильича Ленина в моей молодости, Наталья Ивановна, считала, что это один человек, Маркс Энгельс. Он писался в одно слово. Они сливаются. Они сливаются. Сегодня мы будем говорить о Фридрихе Энгельсе, младшем или старшем в этой паре. Это удивительная пара, и сейчас мы о ней будем говорить. О них. Я мысленно назвала передачу об Энгельсе «Энгельс. Жизнь в тени. Жизнь в тени Маркса». И на всех этих барельефах, где, как на древней камее, изображены два профиля, всегда Энгельс какой-то такой второй контур. И самое интересное, что он сам себя ставил именно в п о л о ж е н и и тени. Это было его убеждением. Наверное, оно осталось до конца его дней. Жизнь в тени сознательно и убежденно ставил себя в тень великого Маркса. Он писал, Маркс был гений. А мы, в лучшем случае, таланты. Он пережил Маркса. Маркс умер в 1883 году, Энгельс в 1895. И это очень важно. Это очень много значит его жизни. Еще пять слов. То, что я внес, мог сделать Маркса без меня. А того, что сделал Маркс, я не мог бы выполнить. Лично я в этом глубоко сомневаюсь. Причем сомневаюсь с давних пор, абсолютно советских, когда нас, студентов из ФАКа, заставляли принудительно и строго конспектировать труды этих основоположников марксизма-ленинизма. Я больше любил читать Энгельса, его военные я труды. Я ж е потому что он пишет человеческим языком, ярким языком. Маркс сугубо экономист, его понять гораздо сложнее. Энгельс вообще был более эрудирован, и я с интересом обнаружила в литературе, что в начале 20 века в немецкой философской литературе было мнение, что система научного коммунизма должна называться Энгельс Марксовой, потому что Маркс занимался в этой системе и ваял в ней только экономическую сторону. Ну и на самом деле Не Маркс, а э н г е л ь с владел 12 языками, читал на 20 языках и отличался невероятной эрудицией, занимаясь естественными науками и написав о них интересной р а б о т ы Его труды, развитие социализма от утопии к науке, крестьянская война в Германии, пусть не вполне самостоятельная, опирающаяся на немецкого автора Циммермана. Он берет там факты, но образность, яркость у него свои. Его э, труд происхождения э, семьи э, — это... Вещи, литературно западающие, помимо идеологии. Маркс, прежде всего, идеолог. В его труде «Капитал», который мало постижим среднему человеку, я знаю, когда нас принуждали его изучать, там есть знаменитая 24-я глава первого тома «Капитала», описывающая... Ярко образно английские о г о р а ж и в а н и е У меня навсегда осталось подозрение, не участвовал ли в написании этой главы именно Фридрих. н Но Этельс. то, что касалось э, огораживания и вообще Англии, я думаю, что, конечно, скорее всего это был Джесс. Это ближе Энга, да, это Энгельс. Хотя, для меня, когда я готовился э, вот к разговору с вами, для меня было второй раз открытие. Я вспомнил, один раз я это уже открывал в своей жизни, но потом закрыл. Э, было такое ощущение, что Маркс немец, А Энгельс англичанин. Вот так вот один жил там, другой жил там. На самом деле Энгельс, оказывается, родился тоже в немецкой семье. Он да. немец. Он родился 28 ноября 1820 года в небольшом немецком провинциальном городе Бармене. Его отец тоже Фридрих Энгельс. Фридрих Энгельс старший, богатый немецкий фабрикант. Мать Элиза Франциско Маврикия... Тоже из состоятельной семьи. Это была богатая, зажиточная, буржуазная семья. Нормальные капиталисты. Причем отец в этом небольшом городе был, наверное, из самого первого ряда. А мальчик, родившийся у них, не единственный ребенок в семье, но отличался с детства. какой-то замечательной просветленностью, жизнерадостностью, это потом на время привело к романтизму, оптимизмом, живостью, его интересы в детские годы, древнегреческие мифы, которые потом он сменил, что вполне естественно, на увлечение древнегерманским эпосом, н е б е л у н г а м и а это, белунгов, да, да, да, да, это да. его любимое Цитировал произведение. Наизусть, да. Вообще с памятью него было замечательно, и с языками тоже. Огромные способности к языкам. Он... быстро осваивал языки и затем в зрелые годы чем отличался? Тем, что сегодня назовут каким-нибудь жаргонным словом, говорящим о том, как человек хочет выпендриться. Он с каждым, с кем переписывался, стремился писать, отвечать на письма на языке э, того человека, который для него родной, а не на каком-нибудь ему и н о с т р а н о м в с е г д а словечки из другого языка. По-моему, э т о его развлекал. Развлекал. Ты пишешь на английском, но словечки из немецкого, ты туда вставляешь. Обязательно. А иногда, шутя, он делал такие штуки. Он начинал письмо, когда знал, кому пишет, на древнегреческом, переходил на латынь, а потом уже на современный европейский язык. Итак, это талантливый разум, который шутит, резвится, любит жизнь. До 14 лет он учился в реальном училище города Бармена, и среди того немногого, что он потом о нем вспоминал, Была такая насмешливая э, деталь. У нас, говорит, учителя, конечно, не дай бог, когда одного ученик 4 класса спросил учителя, «А кто такой Геоте?» Ответ был коротким и раздраженным. «Безбожник!» И ну, Энгельс над этим очень смеялся, потому что он читал, он самообразовывался, не полностью опираясь на это р е а л ь н ы е училище. У него уже начались столкновения с отцом, потому что отец, он такой, знаете, это постнаполеоновская буржуазия, ведь Наполеон в свое время расчистил феодальную Германию а? благодаря своему кодексу. Он очень смотрел, буржуазный это, отец. Очень буржуазный отец, текстиль. А, работа... И вера. И вера, да. Протестантская, Протестантская вера. т а н с к а я вера. а л ь в и н и с т а да. Э, такая э, жест Стругая. в жестком, жест, жесточайшем варианте. Э, умеренность жизни, скромность, подчеркнутая для этих богатых людей. Умеренность во всем. Но есть подозрение, что этого самого Геота любила мама. А. Но мама была у отца под ж е л е з н ы й довольно рукой. Но у мамы было тяготение к этому. И не могло не сказаться, конечно, на мальчике. В 1834 году его отдали в городскую гимназию. Любимые предметы — история и языки. Он гуманитарный человек. В отличие в будущем от экономиста Маркса. И талант, отец недоволен. Экономист. Отец Энгельса недоволен. Отцу нужен экономист. Отцу нужен наследник. Ему бы нужен был Маркс. До своих безумных идей революционных. А он хотел чтобы это был торговый работник, настоящий преемник, чтобы это был коммерсант, чтобы естественно его дело попало в очень хорошие руки. А мальчишка обожает своего учителя. словесника и историка, сохранилась тетрадь в архивах, куда юный Энгельс, школьник, записал на основе уроков любимого учителя всю древнюю историю, как он ее назвал, от сотворения мира до Пелопонесской войны, до пятого века до нашей эры. Иллюстрации, следующие черта Энгельса, он сделал сам великолепный рисовальщик. Он потом даже какое-то время публиковал некоторые свои карикатуры, ибо свой дар рисовальщика направил все так же на критику, революционную критику существующего мира. А там он рисовал и подписывал колос колоссальный сфинкс близ Каира. И он его рисует. «Львиные ворота в Микенах», э «Персидские и греческие войны». т а л а н т л и в о к р а с и в о легкая рука. Родись он на 50 лет раньше, был бы энциклопедистом среди д е д р о м а н т ы с к е я и, проч, и прочих Gancha людей. Конечно, он совершенно. очень подошел бы деятелям просвещения. Его старая нянька как-то вспоминала, служившая в их доме. Однажды, юный Фридрих, лет 12, появился в доме внутри в дневное время с фонарем. Его спросили, что ты делаешь, он сказал, ищу человека. Он играл, играл диагена. Няня могла не понять, она об этом рассказала, но он-то играл диагена. Какая в нашей школе была мрачная история изучения начала марксизма. Вот эти ф р и д р и х Энгельска. т в а т о нам вколачивали это. Вот это рассказать. Этими путями мы бы их лучше запомнили. Мы бы ближе к сердцу приняли. Может, и хорошо, что это д е л а л о с тупо. Я не знаю, потому что в конце концов стать тупо верующими в это искусственно созданное учение, э, вот я думаю, мы к этой мысли еще придем. Почему он-то? Почему он? Откуда у него корни? Почему ж н о Потому что он гуманитарный, он гуманитарный, он выделяется среди вот этого буржуазного, э, северонемецкого, протестантского, где веселость это грех. Да. Веселость — это грех. И где переводы из Ливия, которые делает юный Фридрик? з а е ц е р о н а Вергилия и Горация считаются абсолютно бессмысленными. б потеря и времени. А частички из Гомера, которые он сделает, перевода, это уж совсем какая-то блажь. А он таким останется до старости. И у него всегда до старости останутся натянутые отношения с отцом. Они были из разных миров. Навсегда. Знаете, вот из разных идеологических миров. Даже когда Энгельс поменял свой мир и стал вот этим сам, отец остался... протестантом, тружеником, большим тружеником. У которого трагедия. Сын стал не только революционером, атеистом. Вот, причем этом воинствующим да. атеистом. А тут пока в зрелые годы он переведет отрывки, кусочки из Евгения Онегина, но. освоив русский язык. Все, есть широко, он о необычный да. совершенно человек, но уйдет он из жизни. Сейчас не будем забегать вперед. И все-таки я хочу это подчеркнуть романтиком. 16 лет первое стихотворение. Называется «Бедуин». И о н а первое стихотворение опубликовано, на самом деле, в э, э, таком журнале немецком. Он сам его потом раскритиковал. Ну, это понятно. Сказал, что о с е д л а с ь пегаса мне не удается», что поэма неудачна, но в ней даже строгие литературы веды находят некоторые прелести, потому что поэма опять абсолютно гуманитарна. Он пишет о том, романтизируя этих бедуинов, что у них в прошлом прекрасная, но очень самобытная цивилизация, которую сломал западный мир. Боже мой, проблема совершенно сегодняшняя. Это умный человек, это чувствующий человек, гуманитарный человек, эмоциональный, но в то же время и трезвый. Вот свое литературное творчество э и художественное он оценил строго. Видимо, так. Если быть кем-то, то среди первых и очень заметных согласился в итоге на второго. Но ведь второй от первого номера. Да. Верно, мы говорим о Фридрихе Энгельсе, о той фигуре, которую мы знаем исключительно по памятникам на а, некоторых площадях в некоторых наших городах. Итак, он не заканчивает учебу. Отец, тот самый разочарованный в нем отец, проявил просто полный деспотизм, не дав закончить последнего класса не самой плохой гимназии, где был лучше, чем в реальном училище, он вернул его в 1837 году своей воле отцовской в отчий дом чтобы он работал в торговой фирме «Гаспар Энгельс и компания» в Бремени. Все. Логич... Логически р а с с у ж д а я он был прав. Вот сейчас окунется в эти конторские книги, вот включится мальчик деятельный, энергичный, хотя и беспокоящий умный. его, умный, талантливый, Засосет его, а ведь скольких засасывало. А он, р а б о т а е т добросовестно в этом торговом доме, при этом как раз и публикует и, своего, и своих бедуинов, и с т и х о т в о р е н и й из Испании, где есть такая знаменательная строчка. «Поэт дозором на башне более высокой, чем вышки партии стоит». Это даже превосходит его будущее. Потом будет предан коммунистической партии, которую создадут с Марксом. А вот здесь озарением, чувством, сердцем он заметил э, превосходство поэзии над всякими умствованиями. Параллельно он занимается спортом. Что очень интересно вообще, когда я сказала «Жизнь тени», Энгельс высокий, крупный, физически сильный. Маркс пониже ростом и как раз не особенно такой силач. И вот этот большой человек в тени человека меньшего р а з м е р о м Он очень успешно занимается фехтованием, верховой ездой, плаванием. Его не пугает служба в армии, он пишет об этом. Настоящий мужчина должен в армии отслужить. А он еще не враг режима. И у него нет идейных соображений не пойти в эту, не отбыть воинскую повинность. В 1841 году он отбывает воинскую повинность в Берлине. Отвечу я, один год. Так полагалось. Так полагалось. Но занятно то, что он был бомбардиром. Артиллеристом. Да. Энгельс и артиллерия, Энгельс и б о а р д и р о в к а А потом он напишет очень несколько трудов по он артиллерии. Он очень увлечется военной историей, и надо сказать, что в военной истории, правда, с большой опор опорой на к л а у з в и ц с а знаменитого специалиста по истории военного дела в Германии, он напишет интересные вещи. Дело в том, что там не всегда можно различить, где к л а у з в и ц где Энгельс. Не в укор Энгельсу. Не в укор к л а у з в и т у Да, это тем более середина 19 века, она еще не знала понятия п л а г и а т о И очень многое, что они воспроизводили из трудов своих предшественников, было уже не так, как у античных авторов, целыми страницами, но без ссылок. Вот это понятие mm -hmm. «ссылок» еще не образовалось. Писали для узкого круга людей, которые так знали, где Клаузвит, Лена. где новый, новоявленный молодой Энгельс. А... При этом он посещал лекции в Берлинском университете. Берлинский университет один из самых видных, заметных, хотя не таких традиционных, как Тюбинген, и Виттенберг. Но... Он стремился добровольно, добровольно вольным с л у ш а т е л е м У него не сложилось системного университетского образования. Ну, вообще у него нет образования. Потому что, что отец... Нет. Не было. У... А, у Маркса был. Хоть да. и заочно полученный, но был. А, безумел, а его отец настолько пихал в коммерцию, что ему пришлось все самостоятельно. И снова отец после службы в войске вот этом э, военной повинности один год отправляет его в Манчестер. Вот откуда, Алексей Алексеевич, хочешь совершенно правильное эмоциональное восприятие когда-то, что это а н г л и ч Тчанин Его жизнь неразрывно связана с Англией, потому что его отправили на фабрику, опять отец на одной из своих предприятий, Эрмен и Энгельс. По дороге туда, в городе Кёльне, в Германии, он впервые встречается с Марксом. Я напоминаю, эта программа «Все так». Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Мы говорим об Энгельсе. И в первой части нашей программы мы говорили о том, когда Энгельс еще не был тенью великого Маркса, а был сам по себе. Вот он так вот развивался до 22 лет. До тех пор, пока судьба и отец о н и направили его в Англию, где случайно, опять же, да, по дороге он встретился с Марксом. Одна правда хорошо, а две лучшее. Эхо Москвы. Все так. Вы слушаете программу «Все так». Наталья Басовская и Алексей Венедиктов. Энгельс, человек-загадка, человек-стата, человек-тень встретился с Марксом. Знал бы его отец, з н а что отец. он направил его прямо в объятия, Того, он боялся дурных влияний на Энгельса, романтических влияний. Но он же попал в худшее. Он попал к молодому, старше него всего на два года, человеку по имени Карл Маркс, главному редактору «Рейнской газеты». Энгельс зашел туда с предложением, не надо ли Рейнской газете, отличающейся либеральными взглядами и позициями, симпатичными уже Энгельсу, потом он и х разгромит, перейдет он на коммунистические позиции, не надо ли им корреспондента в Англии. А им как раз нужен был, и именно в Англии, у них там не было своего спецкора, как мы скажем сегодня. Но первая их встреча. не привела немедленно к пылкой дружбе. Они довольно прохладно встретились. Уж больно были разные. Уж больно были разные. Но впереди не только еще худшее влияние, как сказал бы его отец, а такое тесное сотрудничество, такая выдающаяся бескорыстная и отчаянная со стороны Энгельса дружба и преклонение перед этим человеком всего на два года старше – которые и вообразить то себе в тот момент было невозможно. Энгельс в Англии получил толчок в сторону марксовых взглядов на неизбежность рабочей революции, на то, что пролетариат самый передовой класс, потому что он там увидел. Он увидел действительно... Ужасное положение рабочих. Он до этого не сталкивался с этим? Немножко потом... сталкивался. Ну... У себя в Германии, когда он иногда заходил, есть такие небольшие сообщения, в рабочие кварталы, Туда, где знали его отца, и боялся, что кто-то узнает в нем Энгельса, потому что видел, что эти кварталы э, нищие по сравнению с его жизнью. Ну, в Англии это вообще это была кузница мира, кузница да н и там оставались все старые законы. Недаром в Англии э, в это время развивается чертизм, рабочее движение, а люди там жили очень плохо, а Энгельс стал... А, ну, он еще не стал совладельцем фирмы, но он как сын совладельца станет. фирмы. Он станет, да. Но он как сын совладельца фирмы в Манчестере, вот текстильные фирмы. Он начинает там работать и видит, как работают р а б о ч и й классы. Он в и д е л муки, страдания, а его гуманитарная душа и доброе, видим, очень доброе сердце, всей своей ж и з н и он это доказал, не могли это перенести. В общем, в сущности он получил толчок э, к коммунистическому мировоззрению из реальности. другое дело что пережив довольно значительно маркса на закате своих дней он многое поймет он будет писать о том что вот эти ужасы капиталистического производства они относятся к р а н н е м у капитализму вот его слова чем более развивается поздние г д ы чем более развивается капиталистическое производство тем менее о н о уживается с мелкими приемами обмана и мошенничества которыми характеризуются его ранние и с т у п е Ну, н мы-то точно на ранней, современной России mm -hmm. находимся, потому что вот не пришло еще п о н я т и е чтобы честным капиталистам выгоднее. Но он на закате дней это увидел и понял, что не совсем все уже надо понимать так, а своей знаменитой книге «Положение рабочего класса в Англии», написанной по манчестерским впечатлениям и изданной в 1845 году, спустя почти 50 лет, в 1892 году. За три года до смерти он скажет, положение вещей, изображенное в этой книге, принадлежит теперь, по крайней мере, в Англии, прошедшему. Он был умным, развивающимся, неупертым человеком. Я только отмечу, что э т а к н и г он написал в возрасте 22 лет. Это, Это феноменально одаренный юноша. И написано, она была сердцем, и сердце толкало его к коммунизму. Ведь на самом деле коммунистическая идея, которую потом они так блистательно оформят с Марксом, она привлекательна. Она была привлекательна до нашей эры. Она была привлекательна в средние века. Она остается привлекательной для многих людей сегодня. Это кажущаяся возможность всеобщего счастья и благоденствия. Причем быстро, немедленно. Немедленно. Немедленно. Путем конфискаций, путем... том того, чтобы кто был ничем, тот станет всем. Большое заблуждение, как показала жизнь, но в начале сороковых Энгельс сделался там в Англии социалистом и чертистом за полтора года. За полтора года всего. Как угодно. Сердце привело его туда. Сердце работало у него в другом направлении. Именно там он встретил некую ирландскую работницу Мэри Берне, которая позже стала его женой в 1863 году. Ну, гражданская ж Сначала гражданская. Да. А потом и сестра ее, Лидия, после смерти первой жены. То есть, вот как толковать этот поступок, сказать, очень трудно. Ибо на русском языке об Энгельсе «человеке» написано вполне недостаточно. Да т о ч я г к о в ы р а з и л с я Но то, что эта девушка из рабочей среды, п о к а з а л а что и здесь... Он соединял в своих поступках веление сердца с формирующимся у него убеждением, искренним, глубоким и несокрушимым, как выяснилось. Смотрите, мало того, что это был мезальянс, там была еще одна история очень важная. Дело в том, что он отказался заключить с ней брак, потому что он вообще к браку в течение всей своей жизни, вот этой угу. части, ему 24 года. Это буржуазное дело. Буржуазное дело. Уже тогда он пишет о том, что брак – это доминирование мужчины над женщиной, а мужчина и женщина должны быть равны. И поэтому брак не должен быть заключаться, вот церковный брак. Вы Искренне видите, да? верующий сначала в детстве в Бога, да, а затем да. в отсутствие оного. В общем-то, очень пылкий человек. И человек, руководствующийся движениями сердца во многих своих важных поступках, И в частности, в отношении к а р л у Марксу. И вот он возвращается, значит, он ну, не н женился э, в Манчестере, да, он отработал там полтора года в конторе, кстати, очень добросовестно, написал вот эту книгу. о о Да, стал социалистом, стал черти чертистом, завел подругу, жену, наверное, хотя брак вот все-таки он признавал как... искусственный. Искусственный институт буржуазный. и с т в е н н ы и несправедливый. Искусственный несправедливый, говорил он. А дальше он возвращается. Он Рада ли Париж. была мэри такой т р а к т о в к и Ну, я думаю, что да. Вы знаете, потому что она совсем простой семьи. Мы ничего не знаем про е е родственников. Нет. Он её взял с улицы. Были а подозрения, они... что не с а м о г о идеальная она была. Да, поведение. Ты они душ. жили вместе. и она поднялась, в общем, до сына совладельца этой фабрики. А потом он уезжает, он очень мало был в Англии, полтора года, он снова возвращается в Германию, но по дороге заезжает в Париж, а это 44-й год, накануне революции. Четыре года осталось до Европейской революции. И опять его С... друг к а р Мак. И вот эта встреча, может быть, в атмосфере Парижа, Они, кстати, намекнули. оба любили выпить хорошего вина. Это правда. Оба любили выпить хорошего вина. И выпить так нормально для приподнятого состояния духа. Там с Марксом общение сложилось неформальное. И в этом неформальном общении они друг друга увидели. Они друг другу расположились, оба оказались людьми по-настоящему, в общем-то, страстными, по-разному проявляющимися. Страстными, да. И это было близко друг другу. А Энгель со своими впечатлениями об английском рабочем классе передал Марксу Убеждение свое личное, что революция в Англии абсолютно неизбежна. А Маркс видел, что она назревает во Франции, что что-то будет и в Германии. И это они друг друга поддерживая, друг друга эмоционально, что ли, подогревая, создали полную иллюзию неизбежности европейской революции. Я хочу отметить один такой искусный момент, что в истории есть... только две истории когда два человека встречаясь в кафе или в ресторане заключают пакт на долгие голы и создают собственное дело это а, станиславский немирович данченко mm -hmm. который Славянский в базар? да да да который в славянском базаре это в кафедулярижанс в центре Парижа, даже есть дата 28 августа 1844 года, они сели и обговорили все на всю свою будущую жизнь, на 50 лет вперед. Сидели очень долго, понимание углублялось углублялось, прекрасное французское вино в этом участвовало, но не играло решающей роли, и те отношения, которые между ними сложились, вызывают уважение к Энгельсу особенное. Почему? На долгие годы, на те примерно 50 лет, о которых совершенно правильно сказали, ведь это срок, между прочим... Энгельс был силой поддерживающей. Он добровольно взял на себя э т о Потом, потом, роль. потом. Вы уже побежали. Не, еще до побежала. революции. Нет, еще, еще, еще есть. Еще они переехали в Брюссель. Есть еще вместе. и революция. Они, да Они переехали в Брюссель. Вместе проводили очень много времени. Они увидели, что там коммунистическая линия начинает развиваться. И, наконец, они начинают работать над манифестом коммунистической партии. д у что лучшие, самые яркие страницы этого документа, обязательно н а п и с а н ы Энгельсом, это глава буржуазии. Дело в том, что так ярко о двух ликах буржуазии как класса, ее прекрасном, привлекательном и мерзком, отталкивающем, который он прекрасно увидел в Англии, так нигде, никогда уже больше не было написано. Это художественный кусок, угу. а поскольку Энгельс никогда не переставал быть человеком художественным, я опять здесь приписываю ну акцент авторства ему. Дело в том, что в те же сороковые годы, помышляя о революции, а написав труд об ужасном положении рабочих. Он это выражает и в художественных формах тоже. Например, он перевел с английского на немецкий стихотворение Эдуарда Мида, известное в Англии из Бирмингема, о ненависти рабочих к фабрике и машинам. Вот кусочек перевода. Ну, уже в переводе на русский, неплохом. Есть на свете король, не из сказки король, тот румян, добродушен и стар. Этот зол и суров губит белых рабов. Беспощадный король этот пар. против паровой машины. Против машины. Хоть рука у тирана всего лишь одна, но владеет он силой такой, что сметает народы, крушит племена раскаленной железной рукой. Ну и так далее. И дальше он сравнивает с Молохом, который пожирает людей. То есть он ухитрялся оставаться романтиком одновременно с зреющим в нем э, коммунистом. Но он никогда тупым-то коммунистом не стал. И смею утверждать, что умер романтиком. Доказательства приведу. И так приближается революция. Февраль 1948 -го года во Франции, они в Бельгии. Франция становится, она становится как бы сказать, отрезанной от других стран Европы, да, просто б о й к о н И они переезжают в Германию, ожидая германской революции. И Веря февриции, в нее это, несокрушимо, тем более, что организуя французский рабочий класс показал свою силу. Они пишут в немецких газетах, в этой самой новой рейнской газете. 25-26, 30-30 да, Маркса. Да. Эти юноши своими публикациями просто действительно приближают революцию. И она начала с 1948 года, но она й д е т неудачно, потому что для... Что удачно? Что здесь неудачно? Очень... Ну, гораздо более мягких формах, тут много либеральных течений, есть соглашательства. н е м е ц к о й б у р ж у а з и и разумно хочет договориться с правительством. Это страна без жесткой центральной власти. Но они-то верующие, что рабочие должны победить. И когда... несмотря на все их усилия, на этот союз коммунистов, на эти публикации в Новой Рейнской газете, ясно, что все-таки дело идет очень плохо. Вот он, романтик Энгельс. Он бросает тихую Швейцарию, он уже бы укрылся там, так что в Германии его преследовали, он бы был арестован. Бросает укрытие швейцарское и бросается варьергардные бои рабочих в юго-западной Германии. При этом Маркс, лишенный гражданства, mm -hmm. значит, как раз уезжает в Париж, а потом в Лондон. Он переезжает mm -hmm. вот тогда, в 4 8 о м он эмигрант. А Энгельс возвращается становится военным. Он становится военным. То самое, военным. свою военную практику, которую Адъютантом. он прошел на протяжении одного года, он максимально ее реализует и принимает участие в сражениях у Пфальца, Бадена, в знаменитом Эрберфельдском восстании Вот просто последний акт Последний шанс Не верю, что он с его умом и прозорливостью Не понимал обреченности этого дела. Скорее он в нем потому и участвует. Это как, дело офицер, как... как офицер, как адъютант к о м а н д у ю щ е Как в о н н видит, да, да, что это нельзя выиграть. Но идеи требует, чтобы он принял личное участие, и он становится реальным революционером и участником революционных боев. в у я бы сказал. Но военный он бежит после поражения, возвращается в Англию. Для того, чтобы продолжить их общее дело. Ну вот это вот очень интересный эпизод в их жизни. Я н а п о м и н а е т Наталья Басовская а л е к с е й Венедиктов в программе «Все так». Мы говорим о известной вам фигуре, о фигуре Фридриха Энгельса. После поражения прусской революции он возвращается в Англию. И как будто бы человека подменили. Вот этот вот, сколько ему лет-то было? 27 лет. У -у -у. Этот вот юноша, который вчера с ружьем воевал с прусскими войсками, становится буржуа. Возвращается в контору. Перебесился. Так думает отец. И так думают все все окружение. Да, но глубоко ошибаются. Энгельс возвращается в контору по простому неприступному расчету. Нужны деньги на их дело, которое он в душе произносит и пишет только заглавной буквы, на семью Маркса, которая большая, три дочери Жени Маркс, которая бежала из семьи аристократов и потому поддержки семьи не имеет бежала к Марксу, Жени фон Вестфален. Она фон, но бежала к этому революционеру, еврею и так далее... Семья не может ее поддерживать. И им нужна поддержка. если Ведь если Маркс начнет зарабатывать каким-то своим трудом, н ну, о юридическим, н ну, о пером своим, публицистическим, ярким, он не довершит дело всей жизни, капитал, в котором он откроет всему человечеству, всему трудящемуся человечеству ключ ко всеобщему счастью. Он верит в это. И ради этого идет на тот труд, который делать умеет, делает хорошо – Но сам называет в письмах каторгой. Это добровольная каторга. Ну, тут Вы немножко с л у к а в е л и Наталья Ивановна. Все-таки не на дело, а на Маркса и на семью. Он зарабатывает деньги не на создание рабочих союзов, не на поддержку чертистов, а буквально деньги другу. и так, и так у него Маркс такие залог этого да. дела. И Маркс пишет ему, спасибо, без твоих денег без я твоего, не смог бы, бы, бы не выйти написал. в город, купить штаны да. на самом деле. Никогда бы не написал капитал, никогда да. бы и так далее, никогда бы, никогда бы. И они спокойно эту помощь принимают. Вся оставшаяся жизнь Ангельса, это поддержка Маркса при полном обожании. того, что делает Маркс, и полном убеждении, что это величайшее дело спасет все человечество. Он ненавидит это дело, он ненавидит Катар -катар. свой образ жизни, он вступает в буржуазные клубы, он ведет внешне а, респектабельный о р жизни. И кого-то вводит в заблуждение, что вот, наконец, как вы правильно сказали, одумался, перебесился. а как он это называл а, в своем дневнике? Египетское изгнание. Да. Вот как водить... п да. пустыне. суб Вот он ходил по пустыне. Чтобы поддержать м а р к с Он встречался Марса. с людьми, которых он презирал глубоко из этого круга. Но он умел быть внешне респектабельным. Да. Он умел многое. Он умел говорить в каждом на его языке. Человек удивительный, но растворивший отчасти свою личность. Маркс е правда. В эти годы э н г и пишет некоторые свои замечательные труды. Маркс с ним корректен. Консультируется и где-то в письмах тоже отражает, что многое-многое в капитале мне о н удалось благодаря поддержке советом Фридриха Энгельса. У них действительно корректное отношение, действительно уважение друг к другу, но, говоря словами Станиславского, с пристройкой снизу со стороны Энгельса. Итак, 15, 15 лет. Я просто хочу сказать, что он становится очень удачливым предпринимателем английским, и даже отец доверяет ему свой пай, свои акции. Он уже не служащий с в о е а И приглашает отца. его в совладельца. В совладельца, да. То есть он еще и удачливый предприниматель английский. Он е щ угнетатель Спасибо. этих категорий. На самом деле, Алексей Алексеевич, то, что в самом начале мы с вами огласили, что вот этот его профиль в тени это неправильно, это подтверждается фактами. До последнего дня жизни Маркса он остаётся преданным ему. Он первым увидел Маркса мёртвым. Так получилось. Это пишет дочь Римаркс Элеонора в частности, которая не отходила от умирающего Маркса, все знали, что он умирает, и он это знал. Прозвище Мавр в семье угу. у Маркса, а у э н г е с а было прозвище генерал. л н о р а не отходила, наконец он заснул, и тут пришел Энгельс. Она спустилась вниз, он спросил, а что Мавр? Мавр уснул, и генерал сказал, я все-таки зайду к нему. Зашел, взглянул, вернулся и сказал, да, он заснул. вечным сном. Человечество стало на голову ниже. И так далее. То есть его убеждение в величии Маркса было велико. После смерти Маркса... Это 83 1883 году. В 1883 году Энгельсу жить еще до 95-го. Тень Маркса при нем. Элеонора сразу говорит, напиши его биографию. Кто, кроме тебя, сможет так хорошо написать? А второй и третий тома капитала рукописи находятся, как пишут специалисты, в беспорядке. И Энгельсу приходится отдать очень много сил тому, чтобы привести их э, в систему, на основе которой можно опубликовать. На самом деле он внутренний соавтор и в капитале». пишет и свои труды. И все-таки последние годы его, я думаю, были для него трудными. Потому что он увидел, во что вырождается рабочее движение. Побывав на занятиях некоторых рабочих кружков в самые последние два а года. А его своей уважали жизни, как п а т р и а р Его приглашали как символ, а он да, не понял. н а м я Он человек он действия. Он хотел говорить. А ему говорили, стой, как знамя. и Сиди в президиуме. Да, президиум. он, он стал из генерала свадебным. Генерал. Это очень да. грустно. Он увидел некоторые занятия к р у ж к о в где долбили уже этот упрощаемый э, марксизм... ничего не ленинизм, а их учение с Марксом. И он сказал: "Какие кружки? Какие рабочие? Это просто какие-то попы марксистского прихода". И вот после этого, Алексей Алексеевич, ему стали говорить: "Приглашаем на конгресс там интернационала". Да. на совещании. Ну уж, пожалуйста, вы знамя, вы символ. Уместно ли знамени что-то говорить? Думаю, что это были очень трудные для него годы. И к тому же, как человек талантливый объективный, он написал о том, что в их знаменитом учении, особенно испугавшись попов марксистского прихода, mm -hmm. надо кое-что уточнить. Он написал важнейшую вещь о том, что надстройка обладает относительной самостоятельностью по отношению к базису. Потому что эти долдоны, они твердили что надстройка плетется за базисом, отражение. как рабыня о т р а ж е н и е базиса. Он стал корректировать. Но было поздно. Я должен сказать еще, чтобы все-таки обратить внимание наших слушателей, что а, почитайте его военные, все-таки шаг назад, военные Специалист труды, по военной истории. А, по истории военной, именно. Как а, он подметил интересный. роль кавалерии, да -да -да -да -да. роль пехоты, и что когда роль пехоты в Средневековье становится большей, то кавалерия уже отступает, и это содействует ослаблению рыцарства. Как вот выражение о т в в г о из крестьянской войны в Германии, про его образность, про XVI век. р р ы ц а стремительными в о с т шагами шло на встречу собственной гибели. Он всегда образно, не нудно писал. И таким, конечно, он останется как специалист. Но ушел из жизни, видимо, с этой горечью в душе и с возвращением к своей романтической юности. Ибо почему бы еще он приказал развеять свой прах над морем чтобы не оставалось тех материальных следов, памятников, монументов. Все осталось. И это было сделано. Не знал он, что впереди еще страшный этап марксизма-ленинизма, превращение в совершенно страшную догму всего лучшего, что им было сделано. Вы знаете, я думаю, что в советской историографии почему Энгельс был спрятан за Маркса? Потому что его жизнь не была типичной, потому что он умер слишком поздно. Маркс mm -hmm. умер для марксизма. Маркс умел вовремя. Абсолютно с в в р е м е н о Не п и с а л капитал, не доиздал да. капитал. Да. да, там как бы все остальное. А вот да. вот интересно, что в последние 5-7 лет, а без Маркса он жил 1 2 лет, и, стал, знаете, он освободился. Он стал писать он прода, очень кстати, критические кстати, он вещи. Он продал свою долю еще при жизни Маркса. А больше ему не надо. Да, же. деньги все были у него, он, в общем, не бедствовал. И стал корректировать великое учение, которое ему не давали к о р р е к а т е г о о ч е к чему он вернулся. Видимо, под влиянием личной жизни... он начинал осмысливать роль семьи. Он а, вот писал о браке очень много, считал, что это самое важное социальное. А, он женился, как вы правильно сказали, на сестре покойной жены, потому что считал это правильным. И какая разница? его лучшие произведения, на мой взгляд, если говорить не о военных. Uh -huh. Я, кстати, когда э, собирал библиотеку свою еще в советское uh -huh. время, э, ну естественно, я не покупал с о б р а н и я там капитал, там еще что-то, но я купил том, который назывался «Военные произведения». Он до, сих пор, до сих пор у меня стоит. Это история. Так вот, я хочу сказать нашим слушателям, что вот его произведение «Происхождение семьи, частной собственности и государства», оно по-прежнему является школой для а, тех, кого интересует вот этот о т в материалистический что ли а, субъект, акт истории». Но все-таки все то же, что и с Клаузовицем, очень сильно о с н о в а н на изысканиях Моргана. Тут Но, надо в н у т р е н н и й с а в т о р с о н о Но н был публицистом. Но она опять о б р а з н о она хороша. д А а среди его недостатков, я могу сказать, Алексей с е в и ч что в своей публицистике, в антидюринге... А о н с такой прямо светлый да. образ получился. В антидюринге, например, он сильно пережимает. Его критика подчас груба и вызывает просто обратную р е а л ь н о Это была политическая борьба. Я просто хочу разделить политические его произведения и его произведения романтически. как вы сказали, да, даже когда это была военная история, они романтические, про Сижу, рыцарство, про кавалерию. В советское время за такую беседу, без всякого с и д е л и д р у г о м месте мы бы кончили жизнь друг... очень плохо. В другом месте бы сидели, совершенно верно. Но мне кажется, что Энгельс теперь тоже недооценен, и что пора выходить из тени. Не надо впадать в другую крайность. Да, это надо читать, это читабельно и да. для современных людей, особенно для тех, кто интересуется историей. это о ч е Но трагедия человека была в том, что он совершенно... был индивидуален. Он не да. вписывался ни в какие... То его видели буржуа, он был другой, то его видели там провозвестником марксизма, а он был другой. Он был абсолютно индивидуален. И мы стремимся с вами призвать к изваянию максимально возможно объективного образа а поскольку у нас это никогда не получается ибо никакой о б ъ е к т и в н о с т и да никакой объективности не существует я вас все-таки призываю в о т ч и т а т ь его исторические произведения это очень интересно Согласна. действительно энгельс умер значит в Лдоне в девяносто пятом годурак г о р л а тяжелая болезнь очень быстро сгорел но было ему уже за 70 и а, вот история с развеянным прахом но ну, не хотел он это чтобы вот там возлагали цветы я помню как еще советские делегации не ч е н ь многие при езжали и возлагали Разлагали цветы на могилу Маркса, Маркса на Хагиском, а куда положили? вот мы е щ е вино к э н г е л ь с у привезли? А, а куда просто в море брось. Им говорили, им говорили советские посольские: "Да бросьте в море". Как в море? Это что такое? Так он там похоронен, а и они несли. Это тоже он такой его лукавый, он лукаво у ш е л Его необычность. Я напоминаю, это была программа в с е так. Наталья б а с о в с к а я Алексей Венедиктов. Ждите нас в следующее воскресенье в 1 3 часов по Москве. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. «Всё так».